Солнце по небу гуляло и за тучу забежало. Глянул Зайнька в окно, стало Зайньке темно. А сороки-белобоки поскакали по полям, закричали журавлям. Горе, горе, крокодил солнце в небе проглотил. Наступила темнота, не ходи за ворота. Кто на улицу попал, заблудился и пропал. Плачет серый воробей, выйди, солнышко, скорей, нам без солнышка обидно, в поле зернышко не видно. Плачут зайки на лужайке, сбились бедные с пути, им до дому не дойти. Только раки пучеглазые по земле во мраке лазают, да во враге за горою волки бешеные воют. Рано-рано два барана застучали в ворота, Тра-та-та и тра-та-та, Эй, вы звери, выходите, Крокодила победите, Чтобы жадный крокодил Солнце в небо воротил. Но мохнатые боятся, Где нам все этим сражаться? Он и грозен, и зубаст, Он нам солнце не отдаст. И бегут они к медведю в берлогу, Выходи-ка ты, медведь, на подмогу, Полно лапу тебя лодырю сосать, Надо солнышко идти выручать. Но медведю воевать неохота, Ходит-ходит он, медведь, круг болота, Он и плачет, медведь, и ревет, Медвежат он из болота зовет. Ой, куда вы, толстопятые, сгинули, На кого вы меня старого кинули? А в болоте медведица рыщет, Медвежат под корягами ищет. Куда вы, куда вы пропали, Или в канаву упали, Или шальные собаки вас разорвали во мраке? Тут зайчиха выходила и медведю говорила, Стыдно старому реветь. Ты не заяц, а медведь, Ты поди, как осолапый крокодила, и сцарапай, Разорви его на части, Вырви солнышко из пасти, И когда оно опять будет на небе сиять, Малыши твои мохнатые, Медвежата толстопятые, Сами к дому прибегут. Здравствуй, дедушка, мы тут. И встал медведь, зарычал медведь, И к большой реке побежал медведь. А в большой реке крокодил лежит, И в его не огонь горит. Солнце красное, солнце краденное. Подошел медведь тихонько, толканул его легонько, говорю тебе, злодей, выплюнь солнышко скорей, а не то, гляди, поймаю, пополам переломаю. Будешь ты невеже знать наше солнце воровать, пропадает целый свет, а тебе и горя нет. Но бессовестный смеется так, что дерево трясется, если только захочу и луну я проглочу исстерпел медведь заревел медведь и на зло врага налетел медведь уж он мял его и ломал его подавай сюда наше солнышко испугался крокодил завопил заголосил а из пасти из зубастой солнце вывалилось в небо выкатилась Побежала по кустам, по березовым листам. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое. Стали пташки щебетать, за букашками летать. Стали зайки на лужайке кувыркаться и скакать. И глядите, медвежата, как веселые котята, Прямо к дедушке мохнатому толстопятые бегут. Здравствуй, дедушка, мы тут. Рады зайчики и белочки, Рады мальчики и девочки Обнимают и целуют косолапого. Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко.